Переходы и бои сваливают солдата, и он спит, как убитый. Но парад дребезжит ночью в членах. Еще рот забит криком «Ура!», в глазах стоят разноцветные пятна, знамен генеральских штанов, золотых мундиров и архиерейской панагеи с террасы. Еще нужна трубка и тихая речь, чтобы тело потеряло ненужное упорство, обмякло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 А так как их не один десяток, то не возникнет ли покушение на какое-нибудь злое намерение? И решили помещать их в квартирах и лагерях с солдатами, но с припоручением их в надзор старослужащих и староопытных унтер-офицеров. Поэтому в палатке были бывшие и сущие солдаты. Акульев, Дмитриев, Горкин, Сапожников, Еремеев, Бойков.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 Он затянулся, пустил дым в дверь, направил его рукой и повторил. «Он больше теперь не придет». И, глядя на товарищей с удовольствием, он пояснил. «Он наглотавшись теперь». Обратясь к Берстелю, который уставился седыми усами в пол, он протянул кесет. «Александр Карлыч, табачку нежелательно. В Табризе три фунта за грош купил». И Берстель взял табак и тоже стал курить. Они были самые старые в палатке. Акульев был разговорчив и спокоен. Разговорчивость перед сном солдатам еще приятнее, чем чтение романов в постели автором. И солдаты ждали его разговоров. Отзыв о вице-унтер-офицере и отчасти предложение табаку было авторским вступлением. Но, разговаривая, Акульев всегда как бы обращался к Берстелю, а остальные слушали... «Я этот табак за грош купил», — сказал Акульев. «Когда мы на карауле у Аббаса-наследника стояли, можно курить, Александр Карлыч». «Ароматный табак», — сказал Берстель. «Вот, а я его купил. Я стоял с Одинцовым, да еще с двумя на карауле. Проходит человек. А если ночью там ходит человек, так это либо... либо вор. Так и есть. Нос срезан, и из-под шапки видно, что в ушах нехваток. А идет прямо на нас. Одинцов ему ружье показывает, проходи. Надо правду сказать, что воры у них почище наших. Не говоря худого слова, подходит он и в руке показывает табак. фунтов пять. Дает нюхать. Я ему на пальцах показываю. Сколько? Он мне руку показывает, а на руке всего-то два пальца у него и осталось. Нету других у голубчика. Там ведь за воровство тоже и пальцы рубят. Ну, мол, показал два пальца, получай два гроша. Он сунуться пробовал. Одинцов приложился для смеху. Видит нас двое, он один. Зубы оскалил, ушел. А скажи, дяденька, сказал рябой солдат Еремеев, что с Одинцовым сталось? Без вести он, что ли, пропал? Это через Наиба Наумова, отвечал Акульев. Наиб Наумов ему записку прислал. «Он у Самсон Яковлевич полковником, Наумов. Погляди-ка там». Он мигнул Еремееву. Еремеев вышел тихонько. Через минут пять он вернулся и махнул рукой. «Ничего, можно. Я до ветру ходил, он говорить не знает по-русски, здешний». Наиб Наумов большой человек у Самсона Яковлевича. Его Самсон Яковлевич в Тибрис посылал с запиской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 ничего не поделаешь чудно что то сказал дмитриев цельное русское царство в персии а что сказал акулььев а ты об апонском царстве не слыхал апоньское царство в апонии а русское сказал он твердо туда при петре раскольники ушли и там есть десять городов русских обсков амченск орел кострома нижний новгород а главный город «Апоньская Москва. апонские люди их сильно уважают. Они больше торгуют лесом и еще рыбой. Мне матрос рассказывал». «А солдат там есть?» — спросил Еремеев. «А на что им солдаты? Они никого не задирают, и их никто не обижает. Тебя им не нужно». Берстель подумал. Потом выколотил трубку и сказал Акульеву. «А ты сам как полагаешь, Акульев?» «Может такое быть?» «Мне матрос, — сказывал Александр Карлович, — «только я думаю, что если в тигеране есть, в Тибризе, скажем, есть, «так почему бы в Апонии не быть?» «Самсон Яклич человек, рукой не достать!» «А много ли мы про него в Петербурге слыхали?» «А какое царство устроил? Больше трех тысяч человек под ним ходят!» «А как этот Самсон Яковлевич произошел? Откуда он объявился?» — спросил Дмитриев, который жадно слушал. «Мне сказывали как», — сказал значительно Акульев. «Только уж спать пора». «А ну, расскажи, Акульев», — сказали солдаты. «Я могу рассказать, но только, что сам я Самсон Яковлевича не видал, дел давно было». «Что тут рассказывать?» Он положил трубку в карман, стянул сапоги, посмотрел на товарищей. Увидел, что никто не спит, набрал воздуху, выпустил и начал. Рассказ о Самсоне Яковлече. Самсон Яковлеч был казачий сын. С пятнадцати годов его забрили. В Драгунском полку в Нижегородском служил. Под Ереванью мы дрались. Они с левого фланга шли, нижегородцы. Но это тридцать лет назад было. Еще Павел Петрович в императорах был. Вы его и не помните. Но Александр Павлович помните? Он на лошади прямо держался. А Павел Петрович так назад откидывался. Перчаткой как махнет. Он стражей был. Царствовал на троне, император. Он взыскивал. Ну, всего не переговорить. Служба была, пустого времени не было. Все аккурат, волос в волос. Начальство старалось. Отличиться они хотели. Там очень серьезное, скучное начальство было. В Нижегородском полку. Генерал там был. Чудно его звали. Я позабыл. Грызинап. Грызинап ему фамилия. Немец. Его все знали. Грызинап, Тоже строгий. Притязатель был. А потом был там один поручик. Немец тоже. Знаменитый человек. Прозвание Разьев Птица или Пунш. Ну и был он как птица. Как кукушка, палатки своей не имел. Ей-богу, у знакомых ночевал. Кожный картуз, бурка, нагайка, вот тебе и вся форма. Пунш — одно слово. Он на конном учении очень отличался. Он был жадный на конное учение. Тут и манежная езда, тут и на корде без седла, тут и на седле без стремян. Ширеночные учение, через барьер, через рвы. Отдыху от конного учения не было. Лошади и те понимали. Падали. Разъев птица, он свой штраф выдумал. Кто на ученье осечется, кричит «Конь!». Эскадрон на смотру фукнет «Кони!». Как прыгаете, кони? Чего, кони, смотрите? Я вас, кони, под суд. Всем скучно стало коней слушать. Как что-то «Конь!». Тогда была тоже война здесь, на Кавказе. С этими, с жителями, воевали самсон яклич был тогда двадцать пять лет он же вахмистр был начальник ему прямой был разъёв птица начальствовал а выше хоть тот же грызинаб он был очень сильный могучий человек красавец был волосы из кольца в кольцо казачий сын его уже в полку знали самсон яклич яколев где вот раз остановился эскадро у речки а те здешние, которые тогда воевали, на том берегу. И вот едет от них на переговоры ихний человек. От здешних, с того берегу. Главный ихний силач и стрелок. Если кто, значит, найдется, сразиться с ним пожелает, так нечего людей портить. Он победит, нижегородцам отступать. Его, ихние, сами уйдут. Теперь бы этого не допустили. Теперь все равно всем драться надо. А тогда этот разъёв птица показался от ему, он шальной был, дал разрешение. «А ну, говорит, кому?» — говорит невесты не жаль. Тут Самсон Яковлевич подумал, помечтал, а потом дозволь да сразиться за весь эскадрон». Вот этот день слез с коня, а Самсон Яковлевич тоже спешился. Вот они схватились. То этот гнет, то тот. Нет победы вот сели они опять на коней разъехались взяли пики пустили лошадей ну самсон яклич его пикою проткнул насквозь как шилом тот уз день из седла слетел самсон яклич был характерик заговоренный и он ни пули ни пика не брала ихние на том берегу закричали но здесь они более частью честные покричали покричали и отступили за гору По условию была дадена передышка на день, как сговорились. Самсон Яковлевич стоит, качается, у него кровь на лице, тоже не сладко и ему, но весь эскадрон освободил на день. Он был очень сильный, высокий тогда. Теперь он старик, но, говорят, и теперь шампала вяжет. А тогда ему было двадцать пять лет. Он стоит, он качается, он по сторонам смотрит.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 Разъёва птицы нет нигде. Он тоже лошадей любил и всё старался достать такую лошадь, чтоб сам Грызена позавидовал. Ну, разъёв через час вернулся, догнал. Сидит уже на этом коне, ну, с денском, а своего в поводу ведёт. А Самсон Якольч стоит, ждёт. Спасибо, говорит, ваш сокородие, — что мы его коня догнали. Разъёв птицы ему говорит: эй конь ну куда тебе такой конь бери моего посмотрел тут самсон якоч на него рассмехнулся маленько и тихим голосом говорит отдавай коня ваше высокоблагородие не то может случиться я тебя пикой щекотну и тогда будет стыд как уз день ляжешь тот сабли на него взять говорит ну не взяли потом два дня прошло сражались Все было спокойно. В лагерь вернулись, тогда началось. По здешнему это козик Чикмень, красный кафтан. Поставили кобылу, всех выстроили, вывели Самсон Яковлеча, скрутили руки. Разъев птица сам распоряжается. «Эх», — говорит Самсон Яковлеч, — кобылка стоялая, — «вывози меня». «Эх», — говорит ему разъев птица, — «эх, конь, не вывезет тебя кобылка». Все-таки вывезла кобылка. Он после две недели лежал, потом поднялся. Конь под разъевом под птицей ходит. Ничего. Потом Самсону Яковлевичу скучно стало. Прокрался он в стойло и вспорол коню груди. Ни ему, ни разъеву. Убежал он оттуда. Бежал в Азов, из Азов в Царьград. Ему не показалось у турок. В Ширванском царстве тогда один индеец большие откупа держал, рыбные. Оно еще вольное было тогда, Ширванское царство. Вот он туда подался, ловил рыбу шамаю, шелковую сетку. Потом сам от себя ловить стал, разбогател, такой денежный стал, страх. Пьет, гуляет. Вот он богат, а все ему скучно. Вернулся он в Российское государство.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 как людям перейти, когда их по лесам ловят. Ну, Самсон я ключа опять их по десяткам разбил. Всем велел растить волосы и бороды, святых наколоть на руках, вот как у меня порохом крест наколот. Раздобыл рясы им, клобуки, а у заставы армяне промышляют билетами. Хоть ты солдат, хоть ты купец, могут выправить билет, что ты грек, священник греческий или там монах и что тебе в Иерусалим хочется пройтись, к гробу приложиться. К гробу так к гробу, вот он их монахами и провел. Они с собой русскую землю в платках унесли. Обнялись, как вышли за русскую землю, заплакали. Тут Самсон якольч маленько зарабел, после оправился, велел песни петь. Как они пели песню, так и думали, что дома еще, а замолчат, видят что чужое. С тех пор нигде так песен не поют, как у Самсона Яковлеча. Драгуны всегда хорошие песельники. Скоро он Шаху объявился. Поехал это Шах гулять. Видит, идет по улице незнакомый человек. Шах сейчас свои кареты останавливает, подзывает Самсона Яковлеча. «Кто вы, говорит, такой будете? Чей и откуда вы? Вы мне незнакомый?»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 У них еще только войско заводили. Возьмут, бывало, нищего или опять того же лота, сунут ему ружье в руки, вот и солдат. Из-под пушек гоняй лягушек. Стал Самсон Яковлевич батальон складывать. Наш пленные там жили. Все, как есть, поступили. Стали они гренадерами. богатыраны по тамошнему, значит, богатыри. Стали отличаться. Теперь под ним три тысячи человек ходят. Завел Самсон Яковлевич резерв. Все в полном порядке, готовности. Который солдат хочет жениться, Самсон Яковлевич не притязал. Селили, давали землю. Теперь у них есть бабы, живут домами. Там очень хорошие бабы. Хоть и невидные, но тихие. Ну, говорили потом, что будто после дочка шахская к Самсону Яковлевичу ходила, что было, будто у них это дело, как говорится, тень-тень да каждый день, пока шах не дознался. Но только я этому не верю. И будто Самсону Яковлевичу шах-то ничего не сделал, а дочку в яму посадил. Конечно, все может быть. А теперь Самсон Яковлевич, Самсон-шах, шахская гвардия.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 А там бабы невидные, черненькие. А казачку есть наказ из Петербурга стеречь. Ей ни шагу нельзя податься. Самсон Яклич через это посидел. Тоскует по казачке. Теперь до него рукой не достанешь. Главный генерал персидской службы гренадерского корпуса. Нашему командиру до него как до синего неба. А бывает ночами запрется, водку пьет. К нему тогда не входят. Он плачет тогда. Тогда его сам шах боится. «Где, говорит моя сторона? Где, говорит моя сударыня, моя белолиция?» платке немного земли унесешь». Уже ночь побелела. Уже белая палатка казалась снаружи одушевленным, но давно умершим существом. Все спали. Кожевников повернулся на свои шинели и глухо шепнул Берстелю.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 «Существует несправедливость, значит, она должна быть устранена». Но ответы ума не так сильны, как кажется. После Павла Ивановича в России не так много ума осталось. Надо бы это понять. «А парады?» — покачивался Кожевников, обняв ногу. «А помои красноречия?» «Не всем друзьям тяжело, Александр Карлович. Вы говорили о друзьях. А кто с террасы на нас смотрел? В позлощенном мундире». «А кто?» — спросил Берстель. «Чиновники». «Нет, не чиновники только. Там наш учитель стоял. Идол наш. Наш Самсон-богатырь. Я до сей поры один листочек из комедии его храню. Уцелел. А теперь я сей листок порву и на цигарке раскурю. Грибоедов Александр Сергеевич на нас с террасы взирал». Когда в душе твоей сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным, а не тотчас разбой, пожар, и прослывешь у них мечтателем, опасным. Мундир, один мундир!» Он проговорил стихи шепотом с жаром и отвращением, и вдруг лег на шинели и добавил почти спокойно. А, впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных.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 «Я полагаю, что Чацкой напрасно все это на балу говорит. На балу люди танцуют, и он истинно неуместен со своей проповедью. Он ведь тоже в бальном наряде, и при том им движет уязвленное самолюбие». «Но ведь это же лишь внешность, Александр Карлович», сказал удивленный Кожевников. «Нет, полагаю, не только внешность. Мундир, говорите вы, так мундир — та же внешность». Вы ведь на него разгневались, Нил Петрович, более из-за позлощенного мундира, а не только почему он стоял на террасе. Я не понимаю вас, Александр Карлович. Кожевников действительно не понимал. Я только говорю, что если вы Чацкого по бальному наряду не судите, так зачем вы его автора судите по позлощенному мундиру? Берстель закрыл глаза. А как вы сами судите, Александр Карлович? Робко спросил, глядя на старое, серое пятно Берстеля, Кожевников. «Я так сужу, Нил Петрович», — отвечал, не открывая глаз, Берстель. «Что не зная господина Грибоедова близко, я о нем по справедливости и судить не могу. А теперь нам нужно спать, потому что скоро пробьют зорю». И Кожевников скоро заснул, глубоко и спокойно. Берстель же кряхтел, ему не спалось